Холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал Пьер. Пьер сказал про больного. — Он сможет идти, черт возьми, — сказал капитан. — Проходите, проходите. Продолжал он приговаривать, не глядя на Пьера. — Да нет же. Он умирает, — начал было Пьер. — Поди ты, к... — злобно нахмурившись, крикнул капитан.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 оглядывающих пожарище и за Москворечье-то, и Зубово, и в Кремле-то, смотрите, половины нет. Да, я вам говорил, что все за Москворечье вот так и есть. Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать, говорил майор. Проходя через хомовники, один из немногих не сгоревших кварталов Москвы,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 Тысяч дьяволов! Послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разгоняли тесаками толпу пленных, смотревших на мертвого человека.